Властью нынче верховной гордящейся в войске Ахейск. Сердцем тогда осмелел и сказал безупречный гадатель. Сердится не за обед неисполненный или гекатомбу, феб, но за хриса жреца, обидел его Агамемнон. Дочь ему выдать назад отказался и выкуп отвергнул. Этого ради карает нас Бог и еще покарает. Не отведет от в постыдной он гибели прежде, чем быстро быстроглазую дочь отцу не вернете обратно, даром без выкупа, прежде чем в Хрису святой гетакомбы не привезете. Тогда лишь на милость мы Бога преклоним, Слово окончил и сел в фестерит. И с места поднялся сын Атрея, герой Агамемнон, пространно-державный. Гневом пылал он. В груди его мрачное сердце ужасно. Злобой наполнилось. Ярко глаза загорелись огнями. Прежде всего он Калхасу ответил, завещав взглянувший. «Бед предвещатель! Хорошего ты никогда не сказал мне. Вечно приятно тебе только бедствие людям пророчить. Доброго слова ни разу ты нам не сказал, не поведал. Вот и теперь объявляешь ты всем, как речение Бога, Будто бы беда донайцам зато не спаслал дальновержец. Что за прекрасную Хрисову дочь и облистательный выкуп не пожелал получить? Ну да, я хочу ее очень дома иметь. Я ее к мнестре законной супруге предпочитаю. Нисколько не хуже она к литым станом своими лицом, своими делами и нравом. Но соглашаюсь. Ее возвращу, если требует польза. Лучше желаю я видеть спасение, чем гибель народа. Вы же мне награду тотчас приготовьте, чтобы я среди хейцев не оставался один безнаградным. Прилично ли это? Сами вы видите все, что свое я теряю награду. Так он сказал. И ответил ему Ахиллес Быстроногий. «Сын многославный Атрея, корыстнейший муж между всеми, высокодушным ахийцам где взять тебе эту награду? Мы не имеем нигде сохраняемых общих сокровищ. Что в городах разоренных мы добыли, все поделили, отбирать у народа, что было дано не годится. Лучше ее возврати в угождение Богу, а после в трое и в четверо все мы, ахейцы, за это заплатим, если поможет нам Зевс крепкостенную трое разрушить. Сыну Пелея в ответ сказала на владыка. Доблестен ты, Ахиллес, на бессмертных похожий, однако полна лука ведь. Меня провести или склонить не сумеешь. Хочешь, чтоб сам обладал ты наградой, а я обойден и так без нее бы сидел? И вели, чтобы это отдал я? Пусть же ахейцы меня удовольствуют новой наградой, столь же приятную сердцу, вполне равноценную с первой. Если же в том не откажут, то сам я приду и награду иль твою заберу, иль Аяксову, или Одиссея дать заставлю. И рад тот не будет, кому я явлюсь. Все это, впрочем, подробно обдумать мы сможем и после. Нынче же черный корабль на священное море мы спустим, выберем тщательно лучших гребцов, Гегатомбу поставим и еду посадим Прекрасно ланитную деву. Станет один во главе кто нибудь разумный в советах, И до миней одиссей ли Божественный храбрый Аякс ли? Или и сам ты пилит ужаснейший между мужами с тем, чтобы жертвую к нам дальноверца на милость подвигнуть? Гневно взглянув на него, отвечал Ахилес быстроногий. «Эх ты, в одетый! а выгоде все твои думы! Кто из ахейцев захочет твои предложения слушать, В путь отправляться какой-то или храбро с врагами сражаться? Я за себя ли пришел, Чтобы против троян копьеборцев Здесь воевать?»